Мусорный бак задремал на ходу, споткнулся и упал. Когда же он поднял взгляд, он едва смог поверить своим глазам. Он даже не заметил, как кровь потекла из его носа, заливая рваную синюю рубашку. В высоченное белое здание устремлялось пустынное небо. Монолит в пустыне, игла, памятник, столь же величественный, как сфинкс или пирамида Хеопса. Окна на его восточной стороне, отражали восходящее солнце. Перед входом в здание стояли две золотые пирамиды. Над входом был укреплен большой бронзовый медальон с барельефом оскалившейся львиной головы. Над медальоном была надпись, также выполненная из бронзы. «МГМ Гранд Отель». Но то, на что были устремлены его глаза, находилась на квадратной лужайке между стоянкой и подъездной дорогой. Оргазмическая дрожь так сильно сотрясала его, что на мгновение он мог лишь приподнявшись на окровавленных руках смотреть на фонтан своими выцветшими голубыми глазами. Из груди его стал вырываться тихий стон. Фонтан работал. Это была великолепная конструкция из камня и слоновой кости, оправленная и выложенная золотом. Труи его освещались цветными прожекторами, которые делали воду то пурпурной, то желто-оранжевой, то красной, то зеленой. Шум падающей воды был очень сильным. «Цибола!» — пробормотал он и с трудом поднялся на ноги. Из носа у него до сих пор капала кровь. Он заковылял к фонтану все быстрее и быстрее. Потом ковыляние перешло в бег и, наконец, сумасшедший порыв. Из глотки его стало вырываться слово, протяжное, как летящий в небеса бумажный змей. И высоко-высоко люди стали подходить к окнам. Кто их видел? Бог, возможно, или дьявол. Но уж, конечно, не мусорный бак. Слово летело все выше и становилось все пронзительнее. И слово это было. Цибола! финальное а, а а Все звучало и звучало у него на устах. Звук, в котором сосредоточились все удовольствия, которые когда-либо испытывали люди на земле, и прекратилось оно только тогда, когда вода в фонтане стала ему по грудь, и он окунулся несколько раз подряд в купель невероятной прохлады и благодати. Он чувствовал, как поры его тела раскрываются, словно миллион ртов, и втягивают в себя воду, как губка. Потом он наклонился над водой и стал пить, как корова. «Цибола! Цибола!» — кричал мусорный бак восторженно. «Я готов отдать за тебя свою жизнь!» Он проплыл несколько метров по собачьей вокруг фонтана, попил еще воды, потом скарабкался на бортик и шлепнулся на траву с глухим хлюпающим звуком. Ради этого стоило жить». Неожиданно желудок свело судорогой и его вырвало. Даже рвота была приятной. Он поднялся на ноги и, оперевшись о край фонтана своей искалеченной рукой, снова стал пить. На этот раз желудок принял дар с благодарностью. Булькая, как полный бурдюк, он заковылял калебастровым ступеням, которые вели ко входу в сказочный дворец между двух золотых пирамид. Ему пришлось напрячь все свои последние силы, чтобы сдвинуть с места дверь-вертушку. Он протиснулся в устланный ковром вестибюль, который, казалось, уходил вперед на многие мили. Ковер был клюквенного цвета, с густым и длинным ворсом В вестибюле был отдел регистрации, почта, стол, портье и окошечки кассиров. Вокруг было пустынно. Справа от него, за декоративной металлической решеткой, было казино. Мусорный бак посмотрел на него в ужасе. Там стояли ряды игральных автоматов, похожих на выстроившихся для парада солдат. А за ними виднелась рулетка и карточные столы. Столы для бакара были окружены мраморными перилами. «Кто здесь?» — прокаркал мусорный бак. Но ответа не последовало. И тогда он испугался, потому что это было место, где водятся привидения, где по углам скрываются чудовища. Но из-за усталости страх был не таким сильным. Спотыкаясь, он спустился по ступенькам в казино, пройдя мимо кубинского бара, в темном углу которого тихо сидел Ллойд Хенрид, наблюдая за ним и держа в руке стакан польской воды. Он подошел к столу. покрытому зеленым сукном, на котором виднелась загадочная надпись «Сдающий должен бить 16 и стоять на 17 Мусорный бак залез на этот стол и немедленно уснул. Вскоре вокруг груда тряпья, которая была мусорным баком, собралось около полдюжины человек. «Что мы с ним будем делать?» — спросил Кен Демот. «Пусть поспит», — ответил Ллойд. он нужен флегу. Кстати, куда это он запропастился? спросил кто-то. Лойд повернулся, чтобы разглянуть на человека слегка лосоватого и вышел Лойда на целый фут. Но несмотря на свой рост, человек под взглядом Лойда сделал шаг назад. Камень, висевший на шее у Лойда, был единственным в центре которого сияла маленькая и вселявшая тревогу красная щель. «Тебе так не терпится его увидеть, Гек?» — спросил Ллойд. «Нет», — ответил лысоватый человек. «Эй, Ллойд, ты ведь знаешь, что я не...» «Конечно!» Ллойд посмотрел на человека, спящего на столе для игры в «Блэк Джек». «Флэк скоро подойдет», — сказал он. Он ждал этого парня. Этот парень особенный. На столе, не подозревая об этом разговоре, спал мусорный бак.